Тяжелым чувством стояла миссис Броуди перед этой единственной во всем достопочтенном городе Ливенфорде с судной лавкой. Она знала, что войти сюда считалось самым постыдным, до чего может опуститься человек. Еще страшнее было войти сюда на глазах у кого-нибудь. Это влекло за собой несчастье, позор, гражданскую смерть. Миссис Броуди все это знала но, сжав губы, храбро поскользнула в лавку, быстро и легко, как тень. Громкий звон дверного колокольчика взвестило о ее приходе, и, оглушенная его долгими переливами, она очутилась перед конторкой, похожей на коробочку комнатки, одном из трех отделений лавки. Очевидно, тут и внутри, и снаружи число «три» имело какой-то каббалистический смысл. Очутившись в этом отделении, миссис Броуди почувствовала себя безопасности, укрытой от любопытных глаз больше, чем она смела надеяться. Даже этим низким людям, видно, не чужд был инстинкт деликатности. К тому времени, когда звонок перестал ей дребезжать, нос миссис Броуди начал различать пронзительный запах кипящего жира с примесью лука, распространявшийся неизвестно откуда.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 Кустистые брови того же цвета, а под этими бровями мигали блестящие, круглые, как у птицы, глазки. Руками и плечами он делал почтительные движения, но черные глазки-бусинки неотрывно смотрели в лицо посетительницы. Это был польский еврей, переселение которого в Ливенфорд можно было объяснить разве только склонностью его нации гнаться за невзгодами, и который после неудачных попыток кое-как... Прожить ростовщичеством на неблагоприятной почве Левинфорда был вынужден существовать только на те гроши, что зарабатывал покупкой и продажей тряпья. кроткий и безобидный, он не питал к людям злобы за оскорбительные клички, которыми его встречали, когда он объезжал город на своей тележке, запряженный ослом, выкрикивая «Тряпки, кости, бутылки покупаю» и никогда ни на что не жаловался, горько сетуя только в разговоре с теми, кто был готов его выслушивать на отсутствие в городе синагоги. «Что скажете?» — прошепелявил он, обращаясь к миссис Броуди. «Вы даете деньги взаймы». «А что вы хотите заложить?» — спросил он напрямик. Говорил он тихо и вежливо. Но миссис Броуди испугала грубую обнаженность произнесенного слова. — Я не принесла ничего с собой. Мне нужно сорок фунтов. Старик искоса посмотрел на нее, охватив взглядом, и порыжевшее старомодное пальто, и шершавые руки со сломанными ногтями, и потускневшее от времени узенькое обручальное кольцо. Единственное кольцо. И смешное... Затасканную шляпу, не пропустив ничего решительно, ни единой подробности и жалкого убогого туалета. Он подумал, что перед ним сумасшедшее. Поглаживая двумя пальцами свой мясистый крючковатый нос, он сказал серьезно. — Это очень большие деньги. Нам нужно обеспечение. Вы должны принести золото или бриллианты, если хотите получить такую сумму.